«Я была из-за старшего дворника, из-за швейцара, из-за книгу даже домовую, покажи-ка, для убеждения совести, знаете? Ну и никаких! В Париже-с! Уехали еще в мае, квартиру за собой оставили, и раньше, как к концу сентября, не будут!» «Что ж теперь делать?» — воскликнул в истинном отчаянии Коржоль. в конец пораженный и ошеломленный этим ужасным для него известием. «Ждать», — развел руками Малахитов, — «что ж тут больше, ничего не поделаешь». «Ждать, да если невозможно ждать! Вам-то ждать хорошо, а каково мне? Я к осени непременно, поймите вы, непременно должен быть разведен, от этого вся судьба моя зависит». Если нужно денег, возьмите, пожалуйста, я не постою за этим. Только Бога ради не затягивайте, нельзя ли как-нибудь без нее порешить? Без ее-то сиятельства-с? Невозможно, об этом и думать нечего. Разве не может быть постановлено заочное решение? Заочное? Что вы помилуйте, ведь это не у мирового судьи-с. Тут должны быть в самой точности соблюдены все формы и требования закона, дабы обвиняемой стороне предоставлено было право самоличной защиты. А иначе Святейший Синод не утвердит решение. Это так не делается-с. Коржоль в отчаянии схватился за голову и заходил по комнате. Что ж теперь делать? Боже мой, что делать ему? До осени. Шутка ли? терять за даром столько времени. А осенью нагрянет Тамара, и процесс совпадёт как раз с её приездом. Как он будет изворачиваться тут перед ней? Чем отговариваться? Придётся опять затягивать, откладывать со дня на день свадьбу. Но какие же причины представит он в оправдании этой затяжки? Поневоле ведь она может усомниться в нём наконец, подумать, что он отлынивает. и только морочит её. Господи, да что же это такое? Малахитов, как мог, принялся было утешать его и представлять свои резоны. Что дело мол от этого нисколько не пострадает, и что осенью, чуть только супруга припожалует сюда, её сразу же привлекут и тогда уже не отвертится. А он со своей стороны Постарается повести дельце как можно энергичней на всех парах, и в заключение всё будет бесподобно. Но что могли значить все эти резоны и утешения добрейшего синкрита Смарагдовеча пред внутренними соображениями Каржоля, которыми не мог же он откровенно и так сказать, наголо с ним поделиться. В это время вошла в комнату кухарка Чухонка и подала графу письмо. со штемпелем городской почты. Но тот, в пылу своей острой озабоченности досадным оборотом обстоятельств, не обратив внимания на штемпель и только неприятно удивился, кой-черт еще вздумал не кстати присылать ему письма. Откуда это и от кого принесла нелегкая? Быстро сорвал с досады конверт, он пробежал письмо глазами и просто остолбенел и от внутреннего ужаса. — Третьего дня, — прочитал он, — я приехала в Петербург, и, справясь в адресном столе о вашем адресе, спешу уведомить, что последнее письмо ваше было получено мною в Сан-Стефано незадолго до моего отъезда. — Если желаете видеть меня и переговорить, назначьте время. Я буду ожидать вас. «Самым удобным местом для нашей встречи, мне кажется, могла бы служить приемная зала нашей общины, в здании в которой я и живу теперь временно. На всякий случай прилагаю адрес общины. Тамара». «Этого только не доставало», — мысленно воскликнул Коржоль, опуская обессилевшие руки. «То и нет, это прискакало». И какой странный, холодный тон письма. Сухость какая-то. Даже не похоже на Тамару. Точно бы это совсем другая женщина пишет. Поразительно даже